Глава 14. Чрезвычайный розыск Ох, как запаниковал и забился внутри Васенька. А как шарахнуло меня в жар, а потом возноб. Как засосало под ложечкой и ниже так хреново мне было только когда в наш банк. Нежданно негаданно нагрянули маски шоу. Случился такой эпизод у нас в ранней истории. Вот вроде бы сделал, пусть небольшую, но неплохую карьеру, и вдруг бац, и все под откос. Все, что ты успел создать и считал незыблемым, вдруг оказывается миражом, и завтра ты вместо служебного авто поедешь в воронке и не домой на Рублевку, а в камеру. Здесь, конечно, никакой камеры мне не светит. Как был, так и останусь великим князем, но репутация рухнет ниже Плинтуса. А репутация тут очень дорого стоит. Одно дело с уважаемым князем дела вести, а совсем другое с убийцей дяди. Да не просто убийцей, мало ли князей друг друга резали и травили, не глядя на родственные отношения. А первым таким в доме ты, кое всегда заедино стоял. Панику я унял не скоро, но хоть успел обдумать, что делать. «Пошли кого к митрополиту, пусть скажут, я скоро буду», — приказал я Добрынскому. «Еще пошли на Юрьево подворье, чтобы на больше из галицких бояр... Чушок, да?» «Чешок, княж», — угрюмо кивнул Федор Константинович. «Скажи, чтобы Чешок тоже к митрополиту шел не мешкая К Дмитрию Юрьевичу послать надо», — напомнил боярин. «От митрополита и пошлем». Черт, как не кстати, я с дядей по третным делам спорил. Он, Добрынский, зыркает опасливо. И как тут отмазываться? Начни я сейчас Москву реформировать, немедленно восстанет вой, что я Юрия из-за денег грохнул. Причем я знаю, кто будет вопить громче всех. Недобитки Суздальские и Нижегородские. Кирдяпина отродье! Вот же семейка склочная! Сколько они крови каличьим попортили и сколько еще попортят! Их же сейчас в шую спровадили, княжить! Значит, князья шуйские от них и пойдут! Вот ж кого бы я под нож пустил!» К Герасиму я успел первым. Этит всего ничего, крытым переходом из княжеских палат в метрополичии и сразу потребовал меня исповедать. Метрополит уже знал о смерти Юрия и просьбе не удивился. Но за полчаса выпотрошил меня до донышка. Сдал я и приступы гнева, и липку, и радость по случаю смерти кузена Васьки. Смолчал только о том, кто я и откуда. жить хочется, и не в порубе монастырской тюрьмы, а как человеку. Так что теперь у меня епитемии на год вперед хватит. Но это невеликая цена за то, что Кир Герасим уверился в моей невиновности. Тем временем подоспели чешок с двумя галицкими боярами, лично приведшие его Добрынский и Галтяй. Патрикеев, которому тут самое место, еще третьего дня уехал в Тверь. Митрополит начал с обсуждения обряда погребения. Дядю, как великого князя Московского, хоронить надлежало в Архангельском соборе. Галицких, как ни странно, это удивило. Они полагали увести тело Юрия Дмитриевича в Звенигород, в любимый им Успенский на городке собор, расписанный Рублевым. Дядя в Москве княжил, и ему лежать здесь, иначе умоление чести всему дому колиты Один из Галицких глянул из подлобья, и я будто прочел его мысли. «Отравила, теперь следы и заметаешь». Кир Герасим. «Дозволь крестную клятву принести». «Зачем, сыне?» Чтобы не было сомнений. По знаку митрополита служка подал на престольный крест, и я торжественно поклялся, что не умышлял на дядю, и что все наследство Юрия Дмитриевича передам в руки Дмитрия Шемяки. Правду говорить, как известно, легко и приятно, и моя искренность, видимо, убедила гостей». Теперь нужно убедить и весь народ, а это куда сложнее? За каждым с крестом бегать не будешь. Впрочем, есть у меня одна идея, и я ее выложил. Нужно о смерти дяди розыск учинить, и, поглядев на Галицких, добавил. Причем вести его будете вы. Бояри переглянулись, и первым, как ожидалось, ответил Чешок: Как же мы на Москве сыщем! Понимаю, необычно, но необходимо. ко меня отравить могут, потому, думаю, сделать вот как. По мере изложения глаза вылезли на лопу всех, включая митрополита. Обычно розыск, коль таковой назначался, вели один-два боярина. А тут целая следственная комиссия. Галицкий, Добрынский от Москвы, клирик по назначению митрополита и что совсем из ряда вон, присяжные заседатели, вернее, члены комиссии с улицы. — Да как же черный люд в княжеские палаты? Не мощно, не бывало! — Совсем черного люда не надо, приметливых да въедливых везде хватает. Тут не саблей махать надо и не полки водить. Пройдитесь по торгу, посмотреть послужильцев, купцов немосковских». Они, народ хитрый, и любого разговорят. Много не надо, двух-трех хватит. Потом, как найдете, начните с опроса всех, кто готовил и подавал еду, что у дяди на подворье, что в моем тереме. Да, резко и необычно, но и сама ситуация такая. Вряд ли у меня будет другой такой шанс внедрить идею сословного представительства» что мне позарез нужно для самоуправления. Цинично, но даже из смерти дяди нужно извлечь нечто полезное. За день управились, нашли четверых, двух сыновей боярских из Суздаля и Рязани и двух торговых мужиков из самого Новгорода и Твери. Обалдевших сыщиков привел к крестному целованию сам митрополит, и семеро приступили к расспросам поставив на рога оба двора, мой и дядин. Добрались и до меня, правда, несколько посредованно. Страшно расстроенная Маша не знала, куда деться, когда выяснилось, что из-за розыска среди служек и в особенности на поварне, под откус полетела вся налаженная работа, и обед опоздает не знам насколько. То есть накормить-то меня накормят, но не горячим и не вовремя. Невеликая беда, в походха не такое бывало, успокоил я жену и кликнул волка. Неожиданные ситуации требуют неожиданных решений, и мы отправились в кабак, то есть в корчму, что на торгу, где молочный братец числился в завсегдатаях. Явление великого князя не то чтобы сильно удивило. Я частенько в поездках по городу заходил в самые разные места от церквей, боярских подворей до кузниц и лавок. Больше поразило, что мы в пятером с рындами уселись за немедле очищенный стол и затемвали еды. Содержатель корчмы Козеля, невысокий юркий мужичок, не переставая кланяться, явился принимать заказ лично и был малость обескуражен командой «Что есть в печи, все на стол мечи!» Но волк его успокоил и продиктовал список на ухо. Козель понятливо кивнул, и началось действо. Во-первых, откуда ни возьмись, появилась чистая скатерка. Остальные столы могли похвастаться разве что скобленными дубовыми досками. Судя по вышивке, ради таких гостей Козель не пожалел личную праздничную. Во-вторых, вокруг стола с кувшинами кваса, чарками, мисками и прочим немедля забегали два парня, как шепнул мне волк, козелин сыновья. В-третьих, парочка здоровых мужиков, насколько можно незаметно, выставила из заведения полдесятка посетителей. Пьяницы скандалистов, надо полагать, остальные прижухнулись» и вели себя ниж травы тишь воды, чтобы не давать повода вышибалам. Еще бы такое событие, с самим великим князем почти что за одним столом сидел. Ну, в одной корчме точно, разговоров, чую, лет на пятьдесят вперед хватит. На столе появился постовед со свечами, две краюхи ржаного хлеба, заедки и здоровенная корчага с щами. В которой плавала основательная такая кость, и торчал деревянный уполовник. Упрежденный волком корчмарь лично подал кувшин и рушник сполоснуть и вытереть руки. Разлили горячее варево по мисам, перекрестились, как положено православным людям, и только я взялся за ложку, как заметил, что все в корчме замерли и смотрят на меня. «Ну, бывайте здоровы, христиане!» Отсалютовал я ложкой и закинул в себя первый глоток щец. — Будь здоров, княже, спасибо бог, на здравие! — нестройно откликнулась корчма. Я ухмыльнулся и заработал ложкой. Следом на столе возник печеный свиной бог с гречневой кашей, но после отменных щей я лишь вял поковырял его. Козель был встревожился. Но жравшие с треском за ушами рынды быстро смолотили все до последней косточки, чем успокоили владельца. Волк кинул монету, мы чинно попрощались, и провожаемые почтительным гулом вывалились наружу. Толпа, собравшаяся у кольца корчмы, немедленно сделала вид, что она тут случайно проходила, но двум вышибалам пришлось расчистить нам путь к коновизи. А вообще, мне понравилось. Солидное заведение, простая честная еда, никаких фокусов с суррогатами. Тут за такое и прибить могут. Содержатель со всем уважением, но без лишнего подобострастия. Жаль, нельзя часто такие выходы делать, не поймут. На второй день розыска, когда поварня малость пришла в себя и отпала нужда есть на стороне, меня прям заклевали бояре, пеняя, что не пришел к ним. Ко мне практически вломился Чешок с Добрынским. «Поймали!» «Кого поймали, бояре?» «Злодея!» — выпалил Иван Чешок радостно пуча глаза. «Ого, как розыск тут работает!» «Или они кого на дыбе раскололи?» Как оказалось, все несколько не так, как я себе представлял. Тот самый сын боярский из Суздаля, когда явился на дядин двор для проведения следственных действий, почти сходу опознал в одном из служек Суздальского же Лиходея, сдриснувшего оттуда год назад. Поскольку тут ни о доказательной базе, ни о следственных экспериментах понятия не имели, служку немедленно взяли в железо и вздернули на дыбу. Ради такого дела меня даже потащили посмотреть на процесс здешнего дознания в подвал Кремлевской башни. Мрачное помещение с двумя узенькими продухами под самым потолком, даже не для света, а скорее для вентиляции, чадные смоляные факелы и пронизывающее ощущение сырости, которой не могла истребить здоровенная жаровня с углями. Служка уже висел под потолком на вывернутых руках, а голый по пояс детина деловито раскладывал кнуты и совал колиться в жаровню клещей. Да и запашок тут был прям как на бойне. Кровь, кровушка, кровища и блевота. Не знаю, есть ли запах у страха, но он тут чувствовался отчетливо. Недоброе место. Мне поставили раскладной стульчик, дьяк сел за стол, детина тут же поднес раскаленный штырь из жаровни и запалил три лучины. После чего все так же деловито взялся за веревки и рычаги дыбы. Назовись, чей будешь? проскрипел дьяк, оглядывая кончик пера. Псы! Прохрипел служка, но тут же взвыл, ибо детина легонечко надавил на бревно качалку, служившую противовесом дыбе. И пошло-поехало. Свистел кнут, подсобники таскали ведра с водой, которые отливали впавшего в беспамятство испытуемого. Дьяк с гордостью поведал, что детина может кнутом и убить с одного удара, а уж дух вышибет легко и просто. Слушка держался, пока дел не дошло до клещей. Детина даже не жёг ими, всего лишь поднес раскаленный металл к голове, чтобы занялись волосы, и допрашиваемый поплыл. От запаха палёных волос меня замутило, и чтобы не проблеваться при ниже стоящих, Я махнул рукой и, как можно более спокойно, сдерживая порыв скакать через три ступеньки, вышел наружу, где первым делом втянул в себя такой свежий и такой вкусный воздух. Следом поднялся волк, бросил на меня внимательный взгляд, но ничего не сказал. Из того самого продуха раздался истошный виск. Я поморщился и бросил молочному брату. «Скажи, чтоб потом ко мне с докладом». Вечером, когда служку кинули в поруб и закрыли лаз тяжелой колодой, дьяк с чувством выполненного долга явился в думную палату с допросными листами. После угрозы пытки железом служка сдался и пошло-поехало. Он действительно оказался Суздальцем, а в Москву его наладил никто иная, как Маман. Дальше сведения потекли широким потоком. К ней он попал полгода тому назад с рекомендацией от Василия Юрьевича, князя ранее Суздальского, а ныне Шуйского. Вот же семейка. Два месяца служка провел в Ростове и только потом явился к управителю двора Юрия Дмитриевича. Интересное кино получается. Служку маман сосватал князь Суздальский, а она употребила далее. Интересно, зачем? «Устранить конкурента любимого сыночка? Но ведь есть еще Дмитрий Юрьевич, значит, его надо срочно упредить». «Вот так, бояре, а вы еще дивились, зачем со стороны людишек брать?» — усмехнулся я. «Правда, она себя всегда покажет», — согласно продудел в бороду Чешок. Гонца к Шемяке отправили вслед первому ускакавшему с о смерти Юрия. Отправили ни одного, а с небольшим конвоем, поскольку я настоял на том, чтобы те самые третные деньги передать наследнику сразу. Сто пудов ему на войне они очень кстати будут. И еще ему отписали, что за ним закреплено место дяди в думе, что его доля в Москве временно передана под управление митрополита, чтобы он все доходы сберег и что, как только он вернется, надо приниматься за реформу третного управления. Когда страсти малость улеглись, я, наконец, принял просившегося ко мне уже третий день гостя сурожского ряда Андрея, шихова сына. Купчина явился с подношением, сабельку дамасской работы мне, а к самитовой ткани Маше, и, самое главное, с письмом от Никулы. По объему оно могло составить небольшую книжку. Писал Хартофилакс подробно, начиная с обстоятельств путешествия, с Нужею дошли устья Цареградского. Тогда бывает ветер великий и валове страшни. И продолжая наблюдениями о жизни русской колонии в Константинополе. Цен на рынках, повадок, заселявших галату генуэсцев и всего прочего непривычного взгляду. Русских в широком смысле, то бишь из всех княжеств, включая литовские, в Царграде хватало. На чужбине они не особо считались, кто кому ратен или немирен, а предпочитали жить все вместе, в районе вокруг церкви Иоанна Предтечи у фонарских ворот почти на берегу в Лахернской гавани Золотого Рога. Райончик ни разу не центральный, но зато дешево и все вместе. И задиристые фряги, коим одряхлевшая империя даровала права экстерриториальности, сюда не заходили, потому как где-где, а у русских выхватить вторец в любом веке было как здрасте. Писал Хартофилакс и о смешном случае когда некий русич заступился за девицу, обиженную на улице сирийскими купцами, и раскидал их в одиночку, уронив одного мордой в каменную мостовую, сломав другому руку, а третьего пинчищами в по лестниц вниз. Сам герой отделался только порезанным плащом, который ему немедленно поправило землячество. Зато с той поры сирийцы на рынках очень привечали русских. Землячество вообще стояло крепко. Главное же дело, ради чего и затевалась поездка, шло так себе. В пандидоктерион приняли только одного отрока, как писал Никула, из-за желания византийского чиновника получить слишком большую мзду за каждого. Зато остальных обучали в школах менее прославленных. Причем приняли туда и нашего, и отправленного Герасимом еще из Смоленска, и сироту из землячества под обещание Никулы забрать его с собой в Москву. Оптимизма, впрочем, Никула не терял. Чиновника рано или поздно сместят, а новый может оказаться позговорчивей. Зато хорошо пошло с набором мастеров и образованных людей, пожелавших переселиться под мою руку. Много их бежало с Балкана турок и ошивалось без дела в Константинополе. С помощью земляков Никула, молодец такой, организовал своего рода экзаменацию и брал кандидатов не по их собственным рассказам «Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит», «Ага», а по результатам испытаний или экспертных заключений. Главным приобретением стал Косиодер из морей, строитель и механик. Еще очень порадовал мастер по работе с металлами Лука Болгарин, умевший чеканить монету. Были умельцы панцирей добрых, плинфы, и стекла, осадных махин, литья бронзового и прочего. Числом еще шесть человек, но Никула почему-то очень убивался, что не нашел ни единого шелкоткача. С шелком у нас точно ничего не выгорит. Откуда коконы брать? И даже если взять, то как их храстить в нашей холодрыге? Да и Сицилия, свинец и этот рынок, как оказалось, прочно застолбили. А вот то, что в Европе есть большой постоянный спрос на диких соколов, это интересно. Этого добра у нас хватает, можно попробовать. Старательный Никула в письмо всю показавшуюся ему ценную информацию. В том числе дошедшие до Царьграда расклады в Италии и Священной Римской империи, где впервые мелькнуло знакомое имя. Некий Казима Медичи стал во главе города Флоренции. Завершилось все известием, что первую партию навербованных Хартофилакс отправит с купцами через сурож а со второй через полгода тронется в путь сам но первым из мастеров в Москву поспел привезенный Патрикеевым из Твери кричитников. «Принял я его на бегу, пора было ехать в Ростов, но сам факт, что разговор с самим великим князем состоялся не где-нибудь, а в теремном дворце, привел в офигение не только пушкаря, но и мое окружение». Так они таращились друг на друга в думной палате, кричитников, нервно мявший шапку темными руками с намертво въевшимися крапинами окалиной и разодетые в дорогие наряды с золотым и серебряным шитьем, бояре. чего, привыкайте, не одними феодалами земля стоит. Вернусь через две недели, пока мест выбирай, где пушечный двор ставить», — озадачил я гостя. «Да каких амбаров, литейных и кузин там срубить? А ты, Андрей Федорович, проследи, чтобы мастеру ни в чем стеснения не было!» Галтяй солидно кивнул. «По-хорошему, его бы придать кричитникову в помощь, но это уже настолько поперек всех обычаев и традиций, что однозначно взбунтуется. Значит, зайдем иначе». «Объявите на торгу, что тверской мастер Кречетников слово великого князя исполняет, чтобы всякое ему помогали». Ну и поехал в Ростов с малой дружиной нанести визит Маман. Помимо гвоздя Патрикеева ехал с нами и образец Добрынский, прозванный так за необыкновенное сходство с отцом Федором Андреевичем. Звали парня, как и меня, Василием, было ему лет 13 И он так гордился оказанной ему честью и рывался вперед, что ехавшему с нами отцу приходилось его все время одергивать. И только когда ему доверили вести тул с допросными листами, проникся и остепенился. Еще с нами ехал доверенный келейник Герасима с письмом к ростовскому владыке. А я решил кадровую задачу. Суздалец мало того, что опознал Лиходея, еще и неплохо показал себя при опросах, как и Чешок, но боярин вообще мужик на редкость толковый. И вот есть у меня два кандидата на роль главы сыска, но обнегодятся. Если я назначу Чешка, то всем все сразу станет ясно. Сговор». «Траванули Юрий Дмитрича, следствие запутали, а теперь Василий Московский в благодарность Ивана Чешка приблизил. Суздалец всем хорош, да к тому же лет на двадцать моложе, то есть его будет легче выучить кое-каким приемчиком, известным мне с банковских времен. Но он суздалец, то есть может быть связан с шуйскими». А это слишком опасная связь, чтобы такого человека допускать к себе близко. Не люби у нас Суздальско-Нижегородско-Шуйским домом давние, лет сто ему, и продолжаться ему еще лет двести. Так вот, и доправились до Ростова, до епископа, до Ефрема. Прочел он грамотку от митрополита, пошевелил полуседыми бровями, чуть был не зачесал в потылице, но вовремя спохватился и руку с полдороги к затылку перевел на лоб и перекрестился. В пристроенном к Устретинскому монастырю тереми Софии уже творился шум и гам. Московские ратники всех, кто попадался под руку, вышвыривали на двор и изгоняли в угол. Там уже сидели и лежали на земле те, кто рискнул оказать сопротивление, сверкая побитыми мордами и баюкая вывернутые руки. Один так вообще успел за саблю схватиться и теперь валялся без сабли прямо посреди лужи, натекшей с него крови. Простые нынче времена, да суровые. Попробуй вяк, ничего поперек сыну боярскому при исполнении. Живо клинком располосуют. На Урундуце, площадке крыльца, уже не оставалось никого из Софийных. И я, прыгая через ступеньку, взлетел наверх и дальше, сквозь растворявшееся передо мной, как по мановению двери, в крестовую палату, куда привели маман. Сдала она за последний год сильно, ей так почти 65 лет, да тут еще любимый сынок Васенька в глушь загнал, от привычных дел отстранил, оставив только вышивальщиц до да прочих мастериц. То есть была себе великая княгиня, хоть и вдовствующая, рулила, почитай, целой страной, а ныне только пелены да пологи в монастыри шьет, больше и заняться нечем. Сгорбилась, сутулилась, да еще платком замотано так, что я по первоначалу чуть не обознался, Блеска в глазах прежнего нет, но злость осталась. Вот прям классическая бабка со скамейки у подъезда. Сделать уже ничего не может, только шипит и числит всех наркоманами да проститутками. "Поздоровули?" начала маман дребежащим старческим голосом. «Поздорову, спасибо бог». Я не стал разводить политессы и сразу брякнул на стол кожаный тул с допросными листами. Раскрыл и вытащил протоколы. — Вот. — Что это? — махнула маман ближней не принять листы. — Та было сунулась вперед, но я отвел руку. — Не стоит. И повернулся к боярине, стоявшей у нее за спиной чернавки. — Пошли вон, с матерью говорить буду. В слезы маман ударилась сразу же, стоило мне выкатить предъяву. Рыдала, но краешком глаза косилась, как сыночек реагирует. А я реагировал плохо, добивал ее показаниями и добытыми суздальцем, и выбитыми из лиходея на дыбе, и прочими. «Зачем?» — наконец задал я главный вопрос. чтобы никто не смел у тебя великий стол оспаривать», — неожиданно твердо сказала Софья. «А Дмитрий к нему тоже подсылала». Маман поджала губы и отвернулась, совершенно постарушечьей, вытирая глаза кончиком расшитого платка у бруса. — О том, что меня деди убийцы почитают, не подумала? — Кого к Дмитрию слала, говори! — рявкнул я, не сдержавшись. Софья зарыдала в голос. Я вернулся к двери, приоткрыл и коротко потребовал воды. К вечеру Ефрем закончил пострижение маман под именем Ефросиньи. Жилье и выделили в самом монастыре, подворье, отстроенное рядом, пошло как вклад. Челец, приживалок, чернавок, сеных бояра не разогнали, за исключением трех, согласившихся постричься вместе со своей хозяйкой. Игумени монастыря настрого наказали пресекать всякую переписку и гостей, И в Литву к Шемяке помчался третий гонец, уже с деталями и подробностями. На обратном пути у Переславля Добрынские свернули по своей вотчиной, что на полпути к Сусталю. Мы же никак не могли миновать Троицу, посмотрели на мои экономические эксперименты и уже спокойно доехали до Москвы. Туда, как оказалось, слухи о пострижении Софьи добрались раньше нас самих. Вот интересное дело, ни тебе телефона, ни мессенджеров с электропочтой, ни даже с завалященького телеграфа. А случай с чего, на завтра вся Русь знает. Чудеса да и только. Народ московский кланялся, до да шапки ломал, когда мы ехали мимо. Не по обязанности, а со всем уважением. Правильно князь поступил, нашел и покарал убийцу дяди но родную кровь не казнил, а запер в монастыре. И сдается мне, что я сдал некий важный экзамен, и никак больше не Васенька.